Глава 19. После того, как вся эта история с представителями конторы закончилась, я еще месяца три ходил, оглядываясь. Паранойком стал. Если куда уезжали по делам всем составом, по возвращении собака на обязательной основе пронюхивала весь дом на предмет непрошенных гостей. Но больше сюрпризов не попадалось. Неужели списали наше дело? Верилось, конечно, не особо. С появлением загородной резиденции пришлось немного потратиться на ремонт и переделку под себя, но результат превзошел ожидания. Кошка с собакой вообще предпочитали жить там. И сам я заметил, что стал большую часть времени проводить на природе. Соседи не докучали. Ту старушку из пятнадцатого дома, что испортила нашим импровизированный пикник, я тоже больше не видел. Вечером мы рассаживались в беседке, я наливал себе коньячку, мы жарили сосиски на мангале, разговаривали о том о сём. Так проходили все тёплые летние дни, и ничто, казалось, не могло нарушить эту идиллию. Но в жизни такого человека, как я, не бывает, чтобы всё было хорошо. Если неприятности не идут ко мне, то я иду к ним. Началось, как и в литературном романе, с предзнаменований. У соседей сверху прорвало трубу. Они успели обуздать стихию, но небольшой подтек на потолке остался. Пришлось лезть, зачищать и красить. Дело плевое, и я все сделал сам, своими руками. Потом на работе на маршруте перевернулась газелька. Уводил и, слава богу, не царапины, а груз весь утиль. Началась ебли со страховой, и на полгода деньги точно прилипли. И третьим сигналом было одно интересное событие. Я познакомился с Ольгой. Как всегда, все произошло спонтанно. Я забежал в ресторан перекусить, и там сидела она – как все современные люди, уткнувшись в смартфон. Сначала я и внимания не обратил, но сидит и сидит, мало ли кто где сидит. Вон Ходорковский у нас сидел, будто в Америке чалится. Что же об них всех переживать теперь? К тому же жрать хотелось со страшной силой. Заказал себе горяченького похлебать, пельмешек, чайку с кексиком. И уже после пельменей заприметил одинокую фигуру. Все у нее хорошо, это было очевидно. Жизнью не обижена, внешностью тоже, но почему-то скучает. Видно сразу, что не хватало ей огня. На сначала я и думать не думал ни о чем таком. Я просто поесть зашел. Тихое местечко, еда всегда отличная. Нет шумных выпивок, как в барах. Почти домашняя обстановка. А когда встал, чтобы уезжать, и просто мимо проходил, Она нечаянно смахнула со стола свой дорогой телефон. И вот бывает же такое раз в жизни. Я возьми, да и поймай его. Но поймать еще полдела. После мне хватило ума невозмутимо и галантно вручить его девушке с какими-то словами из дешевого фильма. А на выходе из ресторанчика ебанул хороший питерский ливень. Пока я стоял на крыльце, прикидывая бежать до машины или переждать первую волну, вышла и она. Так мы оба стояли под одним козырьком и беседовали, как это водится вначале про нашу питерскую погоду. Оказалось, что ей надо куда-то тут недалеко, и я, естественно, предложил подбросить. Я Алексей, работаю в логистике. А я Ольга, стюардесса. Вот так и познакомились. Сходили в кино, в театр, на фото-выставку какого-то модного фотографа. Фото-выставка мне понравилась. Может, потому что художник, хотя какой в пизду фотограф художник, грамотно использовал светотени. Или, может, хорошо выбирал экспозиции. Или все дело в том, что на фотографиях были исключительно голые бабы во всевозможных ракурсах. Чтобы исключить непредвиденные реакции, я сразу осторожно раскрыл главный секрет своей жизни. Сначала, конечно, она не верила, но когда собака с выражением прочитала стихи о советском паспорте, кошка следом матерную частушку, а я сразу дал выпить стакан коньяка, то все встало на свои места. Пока осень не заморосила окончательно, мы выбрались за город. Кошка с собакой приготовили роскошный ужин. Я, естественно, присвоил все лавры себе, чем отыграл охапку вистов. В общем, вот так цивилизованно и неспешно развивались эти отношения. Пока однажды ко мне на выходные не приехал сосед-спортсмен с женой. Мы сидели за столом, девушки налегали на коктейли, которые я замешивал из качественных ингредиентов своего бара. Кошка с собакой балдели у печки в доме. Спортсмен потягивал виски со льдом, а я, как ни странно, пил яблочный сок, разбавленный газированной водой. Валера с Юлей довольно быстро захмелели. Оля тоже не отставала. И тут зашел разговор о парусном спорте. Начала, что самое удивительное, Юля. Вспомнила про какой-то клип, где на яхте пели и плясали модные певцы. Тему подхватила Оля, у которой друзья два года назад то ли в Греции, то ли на Майорке катались на яхте, и восторга по этому поводу у них было полные штаны. Что я могу сказать в свое оправдание? Что проебал вспышку и не заметил, когда беседа из воспоминаний превратилась в планирование совместного отпуска на яхте? Я ведь даже не выпивший был. Но факт в том, что когда я осознал, о чем речь, то новоявленный экипаж уже выбирал посудину и маршрут. Я слишком поздно включился в процесс. Никогда, никогда нельзя упускать из-под контроля пьяные беседы в узком дружеском кругу. На шум дебатов подтянулись животные. По горящим глазам стало понятно, что я в абсолютном меньшинстве. Собака, пользуясь случаем, рассказала историю возникновения современных гоночных регат по маршрутам чайных клиперов. Потом долго выбирали, куда рвануть. На общем голосовании победила Греция. Во-первых, потому что там всё есть. Во-вторых, потому что там всё дёшево. Ну, а в-третьих, потому что Греция и не ебёт. Я робко предложил для начала практиковаться у нас на Балтике, В надежде, что на ледяном ветру энтузиазм сойдет на нет. Но мой голос потонул в общем хоре. Вот таким образом и началось все это водоплавающее зло. В аэропорту я переживал за собаку. Лететь в грузовом отсеке никому не пожелаешь. С кошкой все просто, в контейнер и нет проблем. Но за собаку я реально боялся. — Удачи! Пожелал я ей напоследок. В обычной толкотне аэропорта я стоял, как забытый фиберглассовый шест для прыжков, подпирал стену и ждал, пока спортивная семья сдаст свои 33 чемодана-багажа. Чего они там везут? Точнее, вывозят. Ольга порадовала одним, правда не невъебенным, и сумкой. Мои вещи уместились в стандартный чемоданчик ручной клади. По старой привычке я всегда путешествовал в чем есть, а если возникала необходимость в вещах, предпочитал покупать их вместе базирования. Поскольку в нашей половине экипажа за билет на разрешительную базу отвечала собака, то мы быстро прошли все перипетии ветеринарных надзоров и регистрации на рейс. У соседа явно что-то шло не так. Было видно, как он машет руками и мотает лысой головой. Рядом обреченно стояла Юля. — Может, подойти помочь? — спросил я у Ольги. — Сами разберутся. Засунул паспорта куда-то. Сейчас найдет. Я сто раз такое видела. Проходившие мимо сотрудники авиакомпании и работники аэропорта постоянно здоровались с Ольгой. А ей с каждым нужно было поговорить, рассказать про Грецию, про яхту, про то, что с друзьями. Вот поэтому я и стоял у стенки, потерянный и одинокий. Проходящие мимо дети пырились в переноску, где с полным отсутствием интереса к происходящему спала кошка. Один, чьи родители беспечно шароёбились неподалёку, осмелился подойти. — Сосиски есть? — грозно сдвинув брови, спросил я. Мальчуган замотал головой. — Тогда гуляй. Я опять принялся наблюдать за нашими якорьками. Спортсмен присел на корточки и рылся в большом чемодане, иногда что-то говоря Юле. И, о чудо, звериный победный рык, пронесшийся по терминалу, как взрывная волна, возвестил о благополучном исходе его поисков. «Нашел», — скучно прокомментировала Ольга. «Я за собаку волнуюсь». Не шла она у меня из головы. Все будет хорошо. Я попросила ребят проконтролировать. По готовности Валеры с Юлей мы прошли паспортный контроль. Я боялся, что и там они умудрятся чего-нибудь проебать, но пронесло. Без заминок мы оказались в зоне дьюти-фри. Я не стал сырять времени даром, взял вискаря и мартини с расчетом на всех. Ольга повела Юлю показывать, где какие скидки на косметику. Кошка затребовала себе элитного корма. В общем, как говорил классик, все побывали тут. Милая девушка, похожая на героиню мультфильма, попыталась продать мне кредитную карточку модного банка, но я вежливо отклонил предложение, сославшись на недоверие к международной банковской организации. Валера метался по магазинам, как вырвавшийся на волю вирус чумы. Его огромное тело проносилось метеором то тут, то там. Я пошел к гейту, нашел свободное место и устроился в ожидании посадки. Все пытки рано или поздно заканчиваются. Закончилось и это. Уже сидя в самолете, я подумал, что надо было полить яблони но справедливо посчитал, что дождливая осень это сделает за меня. Весь перелет я проспал, игнорируя воду, горячий обед и кошку, летевшую в своем чемодане в багажной полке. До отеля добрались, как будто кто-то сверху помогал. А может потому, что весь маршрут детально разработала собака, которая, кстати, долетела отлично. Далее план был такой: располагаемся в отеле, ужин, сон, на следующий день отправляемся на пирс, где нас ждет яхта с капитаном и шестидневный тур по островам архипелага с заходом в порты и разграблением городов. Потом на базу, три дня на экскурсию по афинам, отдых от впечатлений и домой. План был хорош, даже идеален, но он не учитывал одной мелочи. Когда мы приехали в отель, я понял, что у меня температура. А когда померил, понял, что дело серьезное – 38 градусов. Все приуныли, так как потеря бойца в самом начале похода рушила все планы на веселье и пьяный угар. Но микробы недооценили мои способности к реинкарнации. «Сходите за водкой», – попросил я Валеру. А я в дютики взял. Это хорошая новость. Еще нужен мед. Валера кивнул, и через час у меня была бутылка водки большой и банка меда. Далее я взял два гостиничных прикроватных стакана. Оля принесла мне большую ложку из столовой. Мой рецепт вставать на ноги при внезапной простуде. Я вяло улыбнулся, так как чувствовал себя действительно плохо налил в стаканы водку, потом размешал в каждом по ложке мёда с горкой и немедленно выпил первый стакан. — А теперь сразу под одеяло, — прокомментировал я. Этот метод помогал всегда. Через три часа выпил второй стакан и сменил мокрую от пота постель. К утру был как огурчик. Даже Валера восхищенно пожал мне руку. «Вы чемоданы с собой потащите на яхту?» Задал я интересовавший меня вопрос. «Нет, в номере оставим». Единственное объяснение, которое я для себя нашел, почему человек добровольно таскает с собой кучу чемоданов, это необходимость Валеры быть в постоянной спортивной форме. Не исключено, что в них вообще кирпичи. Яхта мне понравилась. Роскошная белая красавица. Размера небольшого, но якорных стоянок у нас не было запланировано, так что спать-ночевать мы всегда должны были на берегу. Нас встретил шкипер, грек лет пятидесяти, вполне сносно балакающий по-нашему. Представил с Александром. Сразу заставил нас напялить оранжевые жилеты. С удивлением уставился на кошку с собакой. Я успокоил его, заверив, что хулиганить не будут, и к гальюну приучены. Александр подумал, что я шучу, но я не стал развивать тему. Придет время, сам все увидит. Мы разложили вещи по двум маленьким каютам. Собрались на кокпите и перекусили сыром с оливками. Желающим Александр предложил белого сухенького из большой баклажки. Я спросил, что нам делать. На что Александр сказал, что главное – не падать за борт, остальное все само будет работать. А теперь необходимо ехать за продуктами. Я, сославшись на болезнь, поручил это дело женской половине экипажа во главе с Валерой. А сам налил бокал и продолжил любоваться пейзажем. Собака села рядом, пока кошка сновала по яхте, изучая все закоулки. Стоянка яхт называется «Марина». Сообщила собака, между прочим. Я виду не подал. Марина так Марина. Что еще тут называется не как у нас? Собака подумала секунду. Да все. Это вот, где мы сидим. Кокпит. Поручни — лира Веревки — тросы или концы. Парус, который ближе к нам — грот. Со стороны носа — стаксель. Вот эти хуёвины, за которые лодка привязана — утки, а на берегу — кнехты. Баллоны по бокам — кранцы. «Откуда ты всё это знаешь?» — изумился я. В отличие от дилетантствующих энтузиастов, я готовилась. «А нахуя? У нас шкипер свой, маршрут простенький. Далеко в мы не выходим, так поползаем вдоль берега на моторе». Соседней яхты нам замахал руками долговязый парень. «Готен так!» Я тоже поздоровался. «Потребительская позиция. Море такого не прощает», — вернулась к нашему разговору собака. «Хватит нагнетать. Я отдыхать приехал, а не на галерах грести. Венцо, здоровая средиземноморская пища, свежий воздух и солнечные ванны». Вот мой план на ближайшую неделю. Так что все эти кранцы-хуянцы пусть отрабатывает нанятый персонал. Собака вздохнула и ничего не ответила. А я плеснул себе еще вина из баклажки и заел куском брынзы. Брынза, кстати, отличнейшая. Такой у нас я не пробовал. Когда вернулись наши гонцы, я уже уснул, разморенные вышеперечисленными в разговоре с собакой факторами. Проснулся от топота ног по палубе. Спортсмен перегружал с берега безразмерные пакеты, а женская половина тут же утаскивала их в недры яхты. Я попытался вклиниться в процесс, но только мешал им, за что бы не хватался. Помаявшись, я плюнул и опять уселся в кокпите. — Все готово, — доложил спортсмен. «Можем отплывать». «Так сразу?» удивился я. «А чего тянуть? Сразу в бой!» Я не возражал. Мой план на ближайшую неделю был мне известен. И, что бы ни случилось, нарушать его я не собирался. Спортсмен жестом показал шкиперу, что пора отчаливать. Тот крикнул кому-то на пирсе, что-то на греческом, и вот уже к нам в лодку летят веревки которыми мы были привязаны к нехтам. Шкепер оттолкнулся б багром от причала, выводя нос яхты из бухты, потом быстро встал за штурвал, запустил мотор и мы, ощутимо дернувшись, пошли навстречу приключениям. Александр подозвал спортсмена и жестом попросил его держать штурвал в направлении на маячуши вдалеке остров а сам принялся укладывать сброшенные с берега веревки в ящики. Потом закинул в лодку свисавшие по краям кранцы. Дело и без суеты. Толковый шкипер. Валера с лицом полным детского восторга стоял у руля. Из прохода на палубу вышли дамы, облаченные в шорты и легкие куртки. Да, все, разумеется, были в жилетах. Это правило никто нарушать не собирался. Девчонки весело переговаривались с Валерой, называя его капитаном. Александр тоже что-то добавлял, и только я опять закимарил от ощущения полного блаженства. Когда открыл глаза, рядом со мной уже спали Оля с Юлей. Спортсмен все так же исполнял обязанности рулевого. Александр я не видел. Я встал потянулся, разминая затекшие мышцы. «Ну, как ощущения?» – подинтересовался я у Валеры. «Ты не поверишь, это как в космосе побывать. Я даже на первенстве страны таких эмоций не помню». «Это от того, что в первый раз. Собаку с кошкой не видел?» «Собака на носу, а кошка из каюты не выходила». «Я пошел на нос». Собака лежала и смотрела, как Форштивень резал воду. «Довольно?» Незабываемое ощущение. «Согласен, я так хорошо спал только в нашем домике. Тут комаров нет. Где наш мирный грек?» «Спит в каюте. Он, как Том Сойер, поставил руля восторженного юнгу, а сам отдыхает». «Греки, сука, хитрые!» Главное, чтобы он дело свое знал. На моторе идти ума не надо. Посмотрим, когда паруса ставить будем. Э, мать, какие паруса? Нахуй нам эти простыни? Спокойно докоптим на дизеле. Тут идти еще часа два. Искупаемся, сходим в таверну на бережку. Глядишь, и спать пора. Я не дам тебе лишить меня возможности сходить под парусом. Вот ведь упрямая бестия. Я немного ошибся, оценивая время первого перехода. Оказалось, что наша цель не остров, на который держал курс юнга Валера, а другой — за ним. Так что, когда мы подходили к месту первой ночевки, все уже давно выспались и жутко проголодались. Когда входили в Марину, Александр встал за штурвал, а нас попросил дежурить вдоль борта с кранцами бегло объяснив нам, что наша задача — не допустить, чтобы лодка дотронулась бортом до чего бы то ни было. Задача показалась мне несложной. Хуй там плавал. Мест на парковке, или, как она по-морскому, у пирса, не было вообще, поэтому мы вставали, как сказала собака, лагом, то есть по-нашему бокам, к другой яхте. Александр осторожно крался вдоль ряда яхт, а мы с новоиспечённым юнгой, перегнувшись через леера, передвигали кранцы вдоль борта, если появлялась угроза притереться к чужому корпусу. Убили уйму времени, но благодаря мастерству шкипера смогли причалить к такой же, как наше посудине. Человек с неё принял конец и закрепил его на своей утке. Александр перекинул ещё несколько верёвок, подтянул нашу яхту вплотную И ловко завязал узлы на всех точках крепления. Я запоминал все действия, чтобы в следующий раз не стоять как балласт. Надо будет потренировать узлы. После того, как мы закрепились, можно было снять жилеты. Я перепрыгнул на соседнюю лодку. Поздоровался с помогавшим нам человеком. Тоже оказался немец. Он стал весело что-то рассказывать. Я понимал только процентов 30. Что-то про то, что сегодня они ночуют здесь, а завтра идут на какие-то острова. Но сводка погоды их не тревожит. Александр объяснил, что тут можно вкусно поужинать в таверне, хозяина которой он лично знает. Ага, знаем мы эти фокусы. Нет, понятно, что ничего личного, только бизнес. Но все равно пришлось вежливо поблагодарить за подгон. Всей компанией мы выбрались на берег кошка благоразумно запрыгнула мне на плечи. Местным собакам она не доверяла. В таверне, которую нам сватал шкипер, цены оказались раза в полтора выше, чем в такой же в ста метрах рядом. Всё, как я и предполагал, туристический бизнес везде одинаков. Поели мы от души. Я опять принял на борт прекрасного сухенького. Вот что-что, а вино здесь было запредельно вкусное и дешевое. Кошка с собакой были гвоздями программы. Все наперебой угощали их едой и пытались тискать. Вернулись на лодку уже за полночь. Я упал на шконку и уснул мгновенно.